Глава восьмая. Мы оставляем чероки в полукилометре от дома и идем пешком. Такая уж у меня привычка. Завтра я припаркуюсь в ином месте и пойду другим маршрутом. И так каждый день, пока мне предстоит пользоваться этой квартирой. Если ты предсказуем, ты уязвим. Рядом с нашим подъездом я замечаю прикрученный цепью к газовой трубе мощный мотоцикл. Видно, что техника не первой молодости. Хромированные детали истерты, бензобак покрашен, колеса явно от разных моделей. Только безрассудный лихач способен мотаться на двухколесном монстре в зимнюю метель. По словам Коршунова, мой сын Николай стал... Именно таким. Это его мотоцикл. И с правилами конспирации он, к сожалению, не знаком. Николай работает механиком в автосервисе. Денег, припрятанных мною в Коломенской квартире, ему хватило, чтобы обустроиться и приобрести старенький побитый мотоцикл престижной марки. Николай довел технику до ума и теперь гоняет на двухколесном друге и взной и в стужу. «Вот черт! Меня это беспокоит!» «Как и любую маму!» «Нужно серьезно поговорить с сыном, предупредить, что лихачество!» «О, Господи! Размечталась! Разве имею я право вмешиваться в личную жизнь двадцатилетнего парня Николая Субботина, который лишь на днях узнал, что у него имеется непутевая мать, скрывающаяся от полиции? И если бы только это...» В 9 месяцев по моей вине он чуть не погиб, а прошлым летом из бабьей жалости я умудрилась с ним переспать. Как после этого пройдет наша встреча? Квартира находится на пятом этаже. На лифте мы поднимаемся на седьмой и спускаемся по лестнице. Это тоже одна из привычек вечного беглеца. В данный момент я не контролирую ситуацию. В преддверии встречи колотится сердечко, ноет душа, а в голове полный сумбур. Кирилл Коршунов открывает дверь квартиры и пропускает меня вперед. На ватных ногах я вхожу в темный коридор. Свет не зажигаю, чтобы не вычислили с улицы. Предосторожности во мне на уровне инстинктов, и сейчас я рада, что ночь скрывает мое потерянное лицо. Я прохожу в комнату и вижу взрослого парня. Не могу поверить, что это тот самый сынишка, которого я баюкала на руках. Николай поднимается с дивана. Он ждал меня. Мы стоим в метре друг от друга. Зыбкий свет ночного города, пробивающийся сквозь шторы, позволяет разглядеть лишь фигуру. И это хорошо. Я надеюсь, что моих слез никто не заметит. От переизбытка эмоций я не могу вымолвить ни слова. В горле ком, мышцы скованы, шея одеревенела. Стыд, смущение и радость разрывают сердце. Сейчас я не безупречный киллер с остальными нервами, а обыкновенная баба, совершившая в жизни кучу ошибок. Я благодарна Коршунову, что он поведал обо мне сыну без утайки. У меня не хватило бы сил. Теперь Коля знает самое главное, а я способна произнести единственное слово. Как бы сын меня не принял, я обязана повиниться. Прости. Я слышу свой голос словно со стороны. Мое сознание расщепилось. Часть неподвижна а часть кружится, подхваченная вихрем. Я вижу картину сверху. В темной комнате замерли две фигуры самых родных на свете людей. Для них время застыло. Они оказались в центре бушующего торнадо. Стены рассыпались, город разрушился, весь мир вращается с бешеной скоростью. Однако они... Ничего не замечают. Горловина торнадо закручивается вплотную за их спинами. Малейшее движение вспять, и жизнь разметает их навсегда. Ураган усиливается. Вихрь сужает свои тиски. И становится понятно, что стихия ждать не будет. Торнадо способен зацепить кого-то из них и выбросить в никуда. Та часть моего сознания, которая вращается в урагане, хочет крикнуть, предупредить меня, что спасение в единстве. Но я понимаю, что это бесполезно. Тело не услышит меня. И даже если услышит, оно не способно сдвинуться. Сказав единственное слово, попросив прощения, я не имею права принимать решение. Я могу лишь надеяться. Решение должен принять человек, стоящий напротив. Он родной мне по крови, но не обязан любить маму, обрекшую его на сиротское детство. И вот я вижу, как Коля делает шаг и обнимает женщину. О, Боже! Ее надежда сбылась! Он простил ее! Они воссоединились! Ураган теряет мощь и уходит, в небытие. Комната обретает прежние черты, а я возвращаюсь в себя. Мои щеки влажные от слез. Это не только мои слезы, а и слезы сына. Я реву, не стесняясь. Вот оно, счастье! Я обрела сына. Теперь я могу говорить: слов много. Остаток ночи проходит в разговорах. Я узнаю о сыне, а он о своем погибшем отце, у которого тоже были два смешных темечка на макушке. Как же я любила прикасаться к ним! Утром меня ждет еще одна радость. Коля спохватывается и показывает коробку, где мирно спит пифик. Вчера в Коломне, положив диктофон на террариум, он все-таки потратил драгоценные секунды и, рискуя жизнью, вынес черепаху.